Быть успешным Это не научное исследование. Если говорить честно, то это не исследование вообще. Наверное, можно было бы назвать это опросом, точнее, тремя опросами, но слишком мала и невалидна выборка. Да и компетентность исследователя, особенно автора первого опроса, сомнительно весьма, но тем не менее. После того, как участница проекта Юлия Гандурова в дискуссии по поводу неотонических личинок напомнила мне об этих давно имеющихся у меня данных, мне показалось, что они вполне могут быть поводом, зачином для интересного разговора. Когда мы были младшими подростками, 11-14 лет, у нас были очень популярны анкеты. Девочка, всегда девочка, мальчики то ли меньше интересовались окружающими людьми, то ли считали это ниже своего достоинства, заводила специальную тетрадку, на каждую страницу которой аккуратным красивым почерком вписывала незамысловатые вопросы. «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Какая твоя любимая еда? Какая твоя любимая книга?» «Какая музыкальная группа тебе нравится?» На эти анкеты охотно отвечали и мальчики, и девочки. Потом авторы анкеты с подружками долго читали обсуждали ответы и таким странноватым образом познавали внутренний мир сверстников. В быту мы были очень невербальны и почти не умели говорить о себе. После тетрадки хранились на полке в секретерии, иногда извлекались на свет, чтобы что-нибудь уточнить. Сохранилась такая тетрадка и у меня. В подростковости я была больше мальчиком по психическим проявлениям, и поэтому дозрела до проведения своего опроса поздно, почти к 15 годам. Естественно, я изо всех сил старалась, чтобы мои вопросы были оригинальными. Один из вопросов был Что для тебя добиться в жизни успеха? Чего ты хочешь добиться сам? Всего на него в моей тетрадке ответили 33 человека, 13 мальчиков и 20 девочек. Возраст от 14 до 16, год 1977. Место проведения опроса. Комсомольско-молодежный лагерь, в котором обычные ленинградские школьники весь июнь пололи турнепс. 10 ответов одинаково безличные. «Хочу быть счастливым». Два уточнения, типичные для подростков. «Счастье — это когда тебя понимают». Кажется, это цитата. Мы тогда часто разговаривали цитатами. Даже из русской классики. Это был наш культурный код. Еще 15 ответов касаются профессии и обучения в высшей школе. Поступить в институт, стать инженером, стать главным инженером, стать врачом, стать учительницей начальных классов, полететь в космос, выучиться, ездить в экспедиции и командировки, стать моряком. К этой группе относится и мой собственный ответ – Автор анкеты традиционно первым отвечал на нее сам. Стать ученым и открывать тайны природы. Всего один ответ про деньги от мальчика, который в нашей среде считался глупым. Успех – это когда ты все, что хочешь, можешь купить или достать. Пять человек ответили личностно или общественно морально – стать врачом и помогать людям. Спасать их жизни. Успех — это, когда ты нужен другим. Быть полезным членом общества. Честно служить Родине и получать от нее награды. И только двое написали про семью. Главный успех — это найти свою любовь, свою половину. И счастливо выйти замуж и всю жизнь прожить с любимым человеком. Много лет спустя, в перестройку, уже работая психологом, я вспомнила свою школьную анкету и часто спрашивала приходящих ко мне подростков, а что такое для вас успех? Иногда записывала ответы и удивлялась тому, как быстро все поменялось. Ответов было много, но в своих записях я нашла всего 41 пометку. Возраст от 12 до 16. годы 1994-1996. Больше всего ответов про деньги. Чемодан с долларами, счет в банке, много денег. Встречалась также недвижимость. Вилла на Канарах, дом на море, большая квартира. Были и профессиональные устремления. Своё дело с большим доходом, стать банкиром, стать бизнесменом. Вопреки утверждению тогдашних газет, стать валютной проституткой или бандитом не пожелал никто. Многие девочки хотели не работать, сидеть с детьми. Всего в 8 человек хотели уехать из России и богато жить в какой-нибудь другой стране, в основном в Америке. Шестеро – По-прежнему хотели стать врачами и учителями. Один хотел стать фермером и выращивать свиней. Про любовь в связи с успехом не вспоминали. Инженером не хотел стать никто. Никто не хотел служить Родине. Меньше двух лет назад я, разбирая рабочий шкаф, случайно наткнулась на карточки с ответами и поняла, что опять прошло уже больше десяти лет, как летит время, и что же, все опять поменялось. Месяца три я помнила о своем проснувшемся интересе, опрашивала подростков и делала пометки на обратной стороне тех же карточек. Всего мною было опрошено 38 человек. Возраст почти тот же, от 13 до 17. Вопрос тот же. Конец 2011-го, начало 2012 года. Семь человек по-прежнему, несмотря ни на что, хотят стать врачами, учителями и инженерами. Я люблю вас, ребята. 10 человек, по-разному это называя, хотят стать чиновниками. Еще девять – певцами, артистами, шоуменами. Счет в банке тоже присутствует, у пятерых. двое, Считают успешными людей, у которых есть свой бизнес. Пятеро хотят стать домохозяйками с детьми на иждивении мужа. Один хочет жениться на девушке, у которой богатые родители. Семеро считают. Успех – это если ты родился в богатой семье. Тогда ты всего добьешься. 11 человек хотят жить не в России, но... Никто не рвется именно валить отсюда. Хотят быть гражданами мира. Тут пожил, там пожил. Трое говорят, успех – это когда работа не напрягает, а приносит деньги и удовольствие. Две девочки считают, что успех – это встретить настоящую любовь. Один мальчик хочет стать президентом. А что вы думаете по поводу всего этого? И что такое успех для вас? Менялись ли ваши представления об успехе на протяжении вашей жизни?